сходиться со своими, то есть с Сергеем Иванчем, Степаном Аркадьчем, с Вяжским и другими не хотел, потому что с ними вместе в оживлённой беседе стоял Вронский в штальмейстерском мундире. Ещё вчера Левин увидал его на выборах и старательно обходил, не желая с ним встретиться. Он подошёл к окну,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 Я ему говорил так нет как же он в 3 года не мог собрать энергически говорил сутуловатый невысокий помещик с помаженными волосами лежавшими на вышитом воротнике его мундира стуча крепко каблуками новых очевидно для выборов надеваемых сапог и помещик кинув недовольный взгляд на левина крут повернулся да не чистое дело что и говорить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 — сказал он, твердо, но дурно выговаривая французские слова. — Вся Россия съехалась. И коммергеры, и чуть не министры. Он указал на представительную фигуру Степана Аркадьевича в белых панталонах и коммергерском мундире, ходившего с генералом. — Я должен вам признаться, что я очень плохо понимаю значение дворянских выборов, — сказал Левин. Помещик посмотрел на него. Да что ж тут понимать? Значения нет никакого. Упавшее учреждение, продолжающее своё движение только по силе инерции. Посмотрите, мундиры и эти говорят вам: это собрание мировых судей, непременных членов и так далее, а не дворян. Так зачем вы ездите? спросил Левин. По привычке одно. Потом связи нужно поддерживать. нравственная обязанность в некотором роде а потом если правду сказать есть свой интерес взять желает благотироваться в неприменные члены а не люди небогатые и нужно провести его вот эти господа для чего ездят сказала он указывая на того ядовитого господина который говорил за губернским столом это новое поколение дворянства новое это новое Но не дворянство, это землевладельцы, а мы помещики. Они как дворяне налагают сами на себя руки. Да ведь вы же говорите, что это отжившее учреждение. Отжившее это отжившее, а всё бы с ним надо обращаться поуважительнее. Хоть бы Снетков, хороши мы нет ли, мы тысячу лет росли. Знаете,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 а то не дворянское дело. И дворянское дело наше делается не здесь на выборах, а там в своём углу есть тоже свой сословный инстинкт, что должно и что не должно. Вот мужики тоже, посмотрю на них другой раз. Как хороший мужик, так хватает земли нанять сколько может. Какая-нибудь плохая земля всё пашут, тоже без расчёта. прямо в убыток. Так так и мы, сказал Левин, очень-очень приятно встретиться, прибавил он, увидев подходившего к нему Свияжского. А мы вот встретились в первый раз после как у вас, сказал помещик. Да и заговорились. Что уж побронили новые порядки, с улыбкой сказал Свияжский. Не без того душу отводили.